Россия-23, от Косина 5 километров от линии фронта, 6 июля, 17 часов вечера. В 5 часов позвонил Шелест из своей резиденции в Луганске и передал координаты целей в Киеве и Харькове. Речь шла, как объяснил Вася, о действующих украинских предприятиях, ремонтирующих разбитую технику и выпускающих беспилотники, а также о центрах принятия решений, в Харькове и Краматорске. Снарядов и коал у самоходки осталось мало, и перед экипажем «Бесогонов» стала задача пополнения боезапаса. «Нам предлагают ехать под Михеевку», сказал лейтенант, выглядевший и в 6 часов утра свежим и отдохнувшим. «Туда подскочит бомбовоз «Уралец», подвезет ракеты». «Поехали, раз надо», сказал Тарас, в отличие от Васи, не выспавшейся и хмурой. Работали с бесогоном они всего восемь дней, но устали от бесконечного бдения и переездов, и хотя бойцы группы не роптали, капитан знал, что они тоже устали. Снялись ровно в шесть, предварительно выяснив через Wi-Fi наличие в воздухе беспилотников противника. Дроны летали, но ближе к фронтовой полосе, и самоходное орудие легко преодолело 11 километров до окраин Михеевки, держась возле лесопосадок. Дождей все не было, жара высушила проселочные дороги и поля, и единственным нехорошим фактором для бойцов была сухая едкая пыль. В семь часов нашли бомбовоз, восьмиосный грузовик «Уралец» с бронированным корпусом, поджидавший самоходку в лесополосе под охранной БМП «Курганец». БМП сразу ушла, получив другой приказ, и разгружали машину все члены группы вместе с экипажем. Они уже заканчивали погрузку, когда рация принесла Тарасу голос «Шелеста» тень, алярм. От наших людей в Йобурге стало известно о совещании олигархов и посылке на фронт спецгруппы ЧВК для уничтожения вашего отряда». Тарас помолчал, переваривая новость. «Мало того», — добавил полковник, «и контора посылает на фронт спецгруппу майора Великанова, а майор — спецвысокого полета». Тарас молчал. «Не слышу ответа». «Жду приказаний», — мрачно ответил капитан. Мое мнение – завязать с бесогонством. Я уже предлагал руководству отозвать вас. Народ приветствует наши усилия. Вся страна заговорила о правильности бомбардировок критически важной инфраструктуры Украины. Но командует парадом не народ. Куда нам двинуться? До обеда побудьте под Михеевкой, потом расстреляете весь оставшийся арсенал по целям, координаты которых я скину. Вас заберет вертушка и доставит в Луганск. Дальше по ситуации. «Понял. И последнее. К вам направлена капитан Иваненко». «Снежана?» — вырвалась у Тараса. «Зачем?» «Она поможет с эвакуацией», — сухо ответил шелест. «Прошу доложить о прибытии». «Есть», — сказал Тарас, пряча удивление и одновременно радость. Такого поворота событий он не ожидал. Известие о посыле разведчицы подняло настроение и у всех мстителей. «Не понимаю, какого черта ей рисковать». — сказал ухмыльнувшийся Ларин. — Но понимаю, кто из нас ей интересен. — Заткнись, — беззлобно оборвала лейтенанта Тарас. — Много ты понимаешь. Они расположились было отдыхать в тени самоходки, но снова позвонил Шелест. — Еще проблема тень. Сообщение со спутника. К Михеевке подошло какое-то воинство на двух БМП. Всего человек четырнадцать. Кто неизвестно. Боюсь, это по вашей душе. «Так что давайте-ка убирайтесь оттуда. Поздно», — пробормотал Тарас, услышав с двух сторон в полукилометре гул двигателей бронемашин. «Нам отрезали дорогу. Вы можете точнее узнать, кто подъехал? Можем ли мы сопротивляться всерьез или лучше договориться? Ждите». Штопор заметил Мину на лице командира. «Что передали?» «За нами послали охотников», — ответил Тарас. «Две разные команды. Аж две зауважали, однако. Но если это киллеры, нам ничто не мешает работать в полную силу. Ждем, полковник уточняет. Рев моторов БМП стал слышней. Надо было действовать, и Тарас принял решение, подчиняясь озарившему его импульсу. Атакуем первыми. Сразу станет понятно, киллеры это или нет. Если команда из конторы. Стопроцентно профи по мокрым делам! ощерился Ларин. Но тромчую. И тем не менее, с ними можно договориться. Тарас объяснил Васе, что предстоит сделать, и лейтенант без раздумий согласился. «Если что, успокоим охотников эскорда. Кроме того, у нас еще и ящичек шрапнельки имеется. Только по моей команде. Погнали, парни. Мы первыми. Ищем БМП. Ты за нами». «Есть», — лихо козырнул Вася. Оба квадроцикла затрещали движками, и один за другим вылетели из древесных зарослей на край ближнего поля. Одна БМП шла им навстречу вдоль линии лесопосадки. Вторая ворочалась на другой стороне леса, приближаясь к поляне, где недавно перегружали боезапас на борт коалиции. Кроме того, перед бронемашиной это была БМП-19 с боевым модулем «Табун». Шагала цепочка фигур в серо-зеленых маск-халатах, вглядываясь в заросли лесополосы. Их было семь человек, ни взвод и не отделение, и Тарас сделал вывод, что их ищет не армейское подразделение, а спецгруппа. Шелест сообщил истину. За Бесогоном кинули ДРГ, экипированную по последнему слову техники. Во всяком случае, маскировочные плащи на бойцах, способные превращать носителей чуть ли не в невидимок, Применяли разве что разведчики в тылу врага, и снабдить ими спецназ в родном тылу мог далеко не каждый интендант. Но миллиардеры могли. Заметив выскочившие из леса в полусотни метров квадроциклы, парни в пиксельном камуфляже остановились. Притормозило и БМП. Не давая им опомниться, Тарас остановил машину, привстал на сиденье и крикнул «Командира на переговоры!». Замешательство среди бойцов отряда длилось недолго. Шедший впереди спецназовец сделал знак, вскинул руку, сжатую в кулак над головой. Жест означал «приготовиться» и подавался подчиненным за секунду до атаки. Тарас сам неоднократно подавал такие сигналы мстителям во время боев в рядах ЧВК и прекрасно понимал их значение. но решил рискнуть. «Держите их на стволе», — сказал он, спрыгивая на сухую колею дороги. Поднял козырек шлема, развел руки в сторону и в развалочку направился к командиру отряда невидимок. Командир переступил с ноги на ногу, опешив, наверное, от неожиданности, но продолжал держать кулак над головой. По некоторым деталям и позе спецназовца Тарас вдруг понял, что это женщина. Остановился перед ней в шагах в десяти, не опуская рук. «Капитан Лобов, спецгруппа главштаба. Кто вы?» «Где самоходка?» — спросила женщина низким, прокуренным, совсем не женским баритоном, не отвечая на вопрос. «Трансвестит», — мелькнуло в голове капитана. «Кто вы?» — повторил он. Гама, наконец проговорила непонятно кто. «Неправда, гаммовцы работают по-другому». Тарас лизнул языком коронку зуба, включая рацию, но не говоря ни слова. Сигнал все равно должен был дойти до шелеста. «Давайте договоримся не вилять. Что вам нужно?» «Кстати, учтите, вы на мушке моего снайпера». Командирша отряда невольно кинула взгляд на близкую стену лесополосы, опустила руку. «У меня приказ доставить вас в...» «Покажите...» Спецназовец откинул забрало шлема. На Тараса глянули черные глаза женщины с подведенными бровями. «У меня приказ. А у меня приказ охранять спецгруппу всеми средствами. К тому же у меня карт-бланш от командующего, и его еще никто не отменил. Наступила пауза. По прищуру глаз командирши было видно, что она пытается думать. «Сдайте оружие и следуйте за нами». Наконец приняла она решение. Автомат у нее в руке глянул Лобову в лицо. «Один шаг, и ты труп». Свело живот от желания выстрелить. Тарас не любил, когда на него наводили ствол какого-нибудь оружия. Но еще больше не любил, до смерти ненавидел, когда ствол наводила женщина. С мужчиной все было просто и понятно, ответ напрашивался сам собой. Но к женскому полу капитан относился с воспитанным родителями уважением, и если приходилось контактировать с ними на поле боя, к примеру, со снайпершами, исход контакта решали не эмоции и воспитание, а оценка опасности. Снайперш, убивших немало российских солдат, не щадил никто. Однако в данном случае шанс не доводить контакт до огневого оставался, И Тарас проговорил мирным тоном. «Вы, наверное, не расслышали. Прямо на вашей шее пляшет красная точка лазерного прицела. Так что труп не я, а вы. Советую дать отбой своим гвардейцам и удалиться. Жене компран...» «А?» — вырвалось у женаподобного командира гвардейцев. «Именно», — кивнул Тарас. «Надеюсь, вы меня поняли. Отзовите своих псов». Он опустил руки, повернулся и не спеша двинулся к своему квадроциклу. В ухо ворвались два голоса одновременно. «Что пора?» «Падай!» Полковника Шелеста. «Это ЧВК Мордобьева. Тень. Послана убрать вас по-тихому». «По-тихому не получится», — подумал Тарас, ныряя в колею и на лету переворачиваясь животом вверх. Произошло сразу несколько событий. Командир-киллер команды выстрелил очередью. Пули прошли в дециметре над Тарасом. Дал очередь из пулемета «Соло», скашивая идущих цепочкой невидимок. Они тоже успели открыть огонь, но беспорядочно попадали кто куда, и трое так и остались неподвижными. В свою очередь штопор выстрелил из автомата, и пули кучно легли в грудь бровастого спецназовца, швыряя его в колдобину на дороге. Впрочем, под плащом на нем был броник, и он остался жив. Затем в бой вступили другие силы. Загрохотал крупнокалиберный пулемет «Табуна», установленный на крыше БМП и управляемый дистанционно. Тарасу пришлось снова нырять в колею, хотя он уже взялся за рукоять автомата. К счастью, Ларин, сидевший за рулем второго квадроцикла, успел рвануть машину к лесополосе, а Соло выдал длинную очередь из печенега. Пули гулко ударили по корпусу БМП и повредили модуль с пулеметом. Стрельба прекратилась зато из леса полосы в сотни метров вынырнула вторая бронемашина и тоже ударила из пулемета по квадроциклам невероятным ухищрением водителей обоих квадроциклов им удалось избежать попаданий помог рельеф местности рытвины и бугры и бмп подкинула вверх из-за чего очередь по большей части ушла в небо Тарас вскочил начиная стрелять по бронемашине хотя понимал что даже пули шаг не пробьют броню И в этот миг из полосы высунулась самоходка. Раздался кинжальный выстрел с расстояния примерно в 90 метров. И БМП снова взлетела, пробитая снарядом калибра 152 мм насквозь. Упав, она взорвалась. Сдетонировал бак. Самоходка развернула башню, последовал еще один выстрел, и первая БМП с замолкшим модулем улетела в поле, разорванная пополам. Стрельба окончательно прекратилась. Грохот стих. Стали слышны звуки горящих машин. К Тарасу подскочил Соло, капитан очнулся, занял место водителя, прокричал высунувшему из люка голову лейтенанту. «Уходим! Следуй за мной!» Квадроцикл помчался в поле, за ним второй. Следом запылила коалиция. «О, каков Вася!» — прокричал Солоухин, держась за рукоять пулемета на капоте квадроцикла. «Снайпер, блин!» Тарас, не отвечая, погнал машину через поле к домам, недалекой Михеевки.